Глава семьдесят пятая. Невесты. Она все расскажет. Я боюсь. Ванга плотно обхватила колени руками и сжалась в комок. Аллея подняла обгоревшую ветку и начертила на выжженной костром земле три маленьких круга. Ты не знаешь этого? Завтра к нам придут воицы. Что с нами будет? Как ты думаешь, твой жених сможет остановить их? Ни воеводы, ни верховный вождь не могут нарушить свое слово. Но мы тоже давали слово, мы пожали руки. И она поклялась перед лицом матери леса. Ты видела ее лицо? Чье? Богиня? Не дури. Вита, конечно. Этого нельзя допустить. Легко сказать. И что мы можем сделать? Я? Тише. Она идет. Вита приближалась с низко опущенной головой. Чепец ее сбился на бок, волосы неряшливыми, космами свисали на вяло опущенные плечи. Щеку пересекала грязная, заметная даже в быстро наступающем сумраке полоса. Казалось, Вита не замечает ни сидящих у шатра подруг, ни самого шатра, и может пройти сквозь все это так, словно все встречаемое ею на пути не более чем утренний туман. «Эй, что с тобой?» Окликнула ее Ванга, и только тогда девушка остановилась и в недоумении уставилась на подруг. «Что со мной?» «На щеке. Что это за грязь? Ты упала? Тебя кто-то ударил? И волосы?» «Что случилось?» Авита тронула пальцами щеку, провела рукой по волосам. «Кажется, я уснула прямо на траве или на земле. Да какая разница?» Она отвернулась от подруг и уже сделала шаг, чтобы обойти их стороной. но Ванга, вскочив на ноги, переградила ей дорогу. — Погоди, куда ты собралась? Нам надо поговорить. — Я не хочу говорить сейчас. Я устала. Мы вместе оплакивали убитых и устали не меньше. Это важно. Поговори с нами. — Но я не хочу. Сядь! Ванга повелительно положила руку на плечи Виты, и та послушно опустилась на траву рядом с Леей. — Ты так и не сказала, куда шла. Но я даже не знаю. Я просто шла. Чего вы от меня хотите? Мы твои подруги, напомнила Лея. Мы всегда были вместе с самого детства. Я знаю. И мы всегда выручали друг друга. Я знаю. У нас было что скрывать. Если бы кто-то узнал о наших девичьих забавах. Мы всегда были уверены, что ни одна из нас не предаст других. Я. И мы поклялись. Сами. Ты помнишь? что сказал и его будет с тем кто нарушит нашу клятву и его нет с нами нет совсем я сама слышала что он ушел слышала я видела гуну весь лагерь говорит об этом ушел вместе с вальтером в ту же ночь когда мы он оставил нас от них, вместе со всеми его обещаниями воицы видели наши следы никто не поверит нам разве вы не понимаете этого «Следы не умеют говорить. Нас никто не видел. Мы были у пруда, купались там. Ну и что?» «Воицев могли убить после нас. Мы не должны ни в чем признаваться. Ни в чем!» Голос Ванги звучал так, словно она говорила с расшалившимся ребенком. «Стой!» — лея плотно шала запястья виты. «Что ты сказала Гуне?» «Ничего не сказала. Пусти. Мне больно». «Совсем ничего. Гуна не из тех женщин, которых можно...» Оставить без ответа. Но она не спрашивала, пусти. Она только сказала, что боится, хотят отомстить за убийство старейшины. Гуна нашла меня, когда я отошла к кустам по нужде. Она спросила меня, что я об этом знаю. А ты? Что ты ей ответила? Не помню, правда не помню. Кажется, я сказала, что очень устала. И, наверное, я сразу уснула прямо там, на месте. А когда очнулась, Гуны не было. Никого не было. Тогда я встала и пошла. Это все. Тогда понятно, почему от тебя такой запах. Лея, наконец, отпустила запястье Виты и поднялась на ноги. Я верю тебе. Ты наша подруга. Только тебе надо хорошо вымыться. Ты обмочилась от страха. Любой, кто увидит тебя такой, сразу заподозрит неладное. И мы с Вангой тоже пропотели сегодня. Пойдем купаться. пока еще что-то можно разглядеть. А разве мы... Тут рядом есть хорошее место. Я видела. Лея протянула руку Вите, но та испуганно отодвинулась в сторону и лишь тогда поднялась на ноги. Ванга приблизилась к ней с другой стороны, обняла за талию и слегка подтолкнула вперед. «Не бойся, это не то озеро. Пойдем». «Я не смогу смотреть в глаза воицам». «Тебе и не придется?» уверила ее Ванга. «Мы поговорим сами, тебе не о чем беспокоиться. А сейчас мы вымоемся и ляжем спать. Ты уснешь крепко-крепко, и завтра все будет по-другому». «Правда будет?» Авита с надеждой посмотрела на подругу. И Ванга сильнее прижала ее к себе. «Разве мы тебя когда-нибудь обманывали? Раздевайся!» «Раздеваться зачем?» Разве ты не видишь? Мы пришли. Ты же не полезешь в воду в одежде. Сюда. А нас никто не увидит здесь. с сомнением посмотрела на полоску воды под ногами. Маленькая заводь с топким травянистым берегом плотно заросла осокой и камышом, оставляя свободный совсем небольшой пятачок чистой воды, в которой в вечернем сумраке блекло отсвечивала полуприкрытая облаками луна. Не волнуйся, и не увидят. и даже не услышат. "Кроме меня", ответил из темноты мужской голос.